Глава 5: Нина. «Можем с вами поговорить?» Сотрудники полиции на редкость вежливые. Я ощущаю их сочувствие, но мне от этого не легче. Я киваю. Александр Феликсович смотрит несколько секунд молча, потом удаляется, и в его лице чувствуется какая-то брезгливость. Видимо, решил, что я пыталась отравить любимого мужа. Конечно. Вяло улыбаюсь. На самом деле мне не до вежливости. Мне не до чего. Мне хочется, как маленькой девочке, сесть и зарыдать. И чтобы кто-то большой и добрый гладил меня по голове, прижимал к себе и успокаивал. А ведь я и правда думала, что слава — это моя каменная стена, за которую я могу спрятаться. «Расскажите, пожалуйста», — начинает один из полицейских. Коридор пустой, ночь, никого нет. А я сижу на скамейке совсем без сил. Надо еще отвечать на какие-то вопросы. Тогда как я сама хочу их задать. Только непонятно кому. Да и что спрашивать, тоже пока что не ясно. Вы в курсе, что ваш супруг подозревается в похищении значительной денежной суммы? А именно, 38 миллионов. Да, киваю. Он сам вам рассказал об этом? Нет, мне рассказала сегодня его коллега, а может, любовница. Я точно не знаю, кто эта девушка. В горле становится сухо. Представляю, как я выгляжу сейчас. Набитая дура, которая дальше своего носа не видит. Что за девушка? Полицейский заметно оживляется. Кажется, ориентировок на коллегу Славы у них нет. И подозрения она не вызывала. «Екатерина». Она так представилась. «Фамилия Екатерины есть?» Я не спросила. Растерялась, но... «Можно узнать адрес». «Отлично». Мужчина выразительно кивает. «Продолжайте. Где вы встретили эту Екатерину?» Это она вызвала скорую моему мужу. Это из ее квартиры мы сегодня забирали Вячеслава. И она обвиняла его, что он украл деньги. Точнее, она мне сообщила об этом... А ещё сказала, что я могу быть сообщницей. Хотя я ничего не знаю про деньги. И я рассказываю и про свое дежурство, и как Слава собирался в командировку в Минск, и где его и в каком виде забрали в больницу. Сотрудники полиции внимательно слушают. Один из них все записывает. То есть так совпало, что ваша бригада скорой помощи приехала к вашему мужу? Так и есть. Киваю. Мужчина усмехается, удивляясь совпадению, но тот же задает следующий вопрос. Вы знаете, где могут быть деньги? В смысле, деньги, которые предположительно похитил Вячеслав. Сотрудник говорит об этом так просто, что мне становится не по себе. Во-первых, я уже сказала, что я понятия не имею, а во-вторых, почему вы считаете, что именно мой муж украл эти миллионы? Мы не говорим украл, «Мы говорим, подозреваем, что украл», — поправляет меня полицейский. «Украл он или нет, — решит суд. Но на данном этапе есть улики, которые позволяют сделать именно такой вывод». «Какие улики?» «Разглашать эту информацию мы не можем», — лаконично отвечает. «А я киваю. Смысл спорить?» Допрос продолжается не менее часа. «Но я ничего ценного сообщить не могу». Потому что я, как выяснилось, ничего не знаю о своем муже. Что ж, на данном этапе мы закончили. А теперь мы едем к вам домой проводить обыск. Постановление вот. Мне протягивают документы, а я лишь хлопаю глазами. Обыск у меня от одной мысли становится не по себе. С другой стороны, я точно знаю, что никаких денег у нас дома храниться просто не может. Куда их спрячешь в нашей однушке? Хорошо. А Екатерину вы проверить не хотите, которая то ли любовница, то ли не очень, вскидывает брови один из полицейских. Нет, сейчас мы не можем этого сделать. На этот счет нужны основания. Но вы не переживайте, если они будут, проведем обыск и у неё. Отлично. То есть меня проверять основания есть, а ее нет, но я не спорю. К тому же. Проверяют-то не меня, а Славу, только получается, что и меня. Я поднимаюсь с места, и возле поста медсестры снова вижу Александра Феликсовича. Он о чем то с ней разговаривает. Но когда я поднимаюсь вместе с полицейским, его взгляд упирается в меня. Его морщина на лбу стала как будто глубже, а глаза темнее. Он меня буровит взглядом, а у меня появляется дурная мысль, что он подслушивал разговор. «Но нет. Это вряд ли. Зачем?» «Дежурный врач тут?» — интересуется сотрудник. «Вот он», — кивая в сторону Александра Феликсовича. «Да, мы уже узнали у медсестры, что ваш муж в тяжелом состоянии. Но хотелось бы более точного диагноза и понимания перспектив». Он переключается на врача и быстрым шагом подходит к нему. «Сотрудник полиции оперуполномоченный Луценко». Вылечащий врач Литвина. Я. Меня зовут Александр Феликсович. Чем могу помочь? Они отходят в сторону. Разговор занимает всего минут пять. Однако после него лицо этого мужлана становится немного мягче. Не то чтобы врач стал менее враждебно ко мне относиться, но, видимо, понял мотивацию. Хотя, о чем я думаю? Когда полицейский возвращается. Мы тут же направляемся в машину. Впереди обыск, а мне хочется просто спать. И как только мы садимся в служебный автомобиль, голова становится совсем тяжелой, На меня наваливается дремота. Однако сквозь сон слышу разговор. Так что врач сказал-то? Вроде выживет этот Литвин. Но вот останется ли он в себе — хороший вопрос. А если не останется... И если он наличку хранит не дома, а в другом месте, значит, будем искать в другом месте. Рассвет скоро. Ровный звук мотора меня укачивает, и я уже дальнейшего разговора не слышу. Я сплю, и мне снится, как мы со Славой гуляем по Анапе, смеемся, и он совсем мне не изменял, не предавал и не крал деньги. А еще он здоров. А эта мерзкая Екатерина не смеялась надо мной и моей наивностью.